Глава 43 Возможно, настало время заявить в полицию. Я метнулась в гостиную. Вихрь страха и гнева. Мама сидела на диване, поджав ноги и придерживая плечом телефонную трубку. Уперлась в стену невидящим взглядом. «Не смей!» — закричала я. «Ты не можешь!» Я так старалась не заплакать, что сводила горло. «Мама, я перезвоню». Она встала с дивана и подошла ко мне нахмурив в брови. «В чем дело, солнышко?» В моих глазах стояли слезы. Я опустила лицо, чтобы не смотреть на нее. «Ты не можешь!» — спазм в горле. «Так нельзя! Ты не можешь!» Мама крепко меня обняла, а я ее оттолкнула. Мне хотелось ее тепла и сочувствия, и я себя за это ненавидела. «Софи, что происходит? Ты все портишь, все рушишь!» «О чем ты? Я не хотела уезжать из Массачусетса, не хотела переезжать на другой край света, а тебе было все равно. Ты поступила по-своему. И с папой. Какая разница, что я хотела быть с ним? Теперь, Мэтти, своими вечными подозрениями ты его отталкиваешь. Я тебя всегда оправдывала, и все же бабушка права. Ты действительно эгоистка!» Мама дернулась, как от боли. «С чего ты это взяла? Неприятности в школе?» Она хотела коснуться моего плеча, я увернулась. «Дело не в школе, а в Мэтти, в том, кого ты вроде как любишь!» Мама со вздохом сжала губы и опустила глаза. «В последнее время со мной было тяжело, но все наладится, Софи. Господь нас бережет. Комок нервов в моей груди готов был взорваться. Он уйдет от нас, как ты не понимаешь!» Мама мотнула головой. «Что ты? Если ты пойдешь в полицию, это конец. Он тебя никогда не простит. И я тоже не прощу!» Она изменилась в лице. «Ты опять подслушивала? Сколько раз тебе говорить? Мама, пожалуйста, не делай этого. Ты же знаешь, что он не злодей!» Я плакала, не скрывая слез, напрочь забыв о гордости. «Софи, ненавижу Деса! Все из-за него. Если б не его чертова записка, тебе и в голову такое не пришло бы. Дес просто хочет избавиться от Мэтти твоими руками. Хочет вас поссорить. Безумие. Но то, что ты на это клюешь, еще большее безумие». Секундная пауза. Мама едва заметно кивнула. «Хорошо. Хорошо? Я не пойду в полицию». Я выдохнула и вытерла нос рукавом. «Правда?» Мама никогда не обманывала. По крайней мере, меня. Она коротко и невесело засмеялась. Представь, как бы он разозлился, если б я напустила на него копов. Я улыбнулась сквозь слезы. «Взбесился бы!» На этот раз я позволила маме себя поцеловать. «Иди в кровать. Уже поздно. Тебе нужно отдохнуть». «Нет», — возразила я, хотя действительно устала. «Я люблю тебя, Софи», — прошептала она с такой грустью, что мне послышалось «Прости меня». Я прижалась к ней обняла, вдохнула ее тепло и сладкий запах вина. Лежа в кровати, я вдруг поняла, что меня тревожило. Она сказала «Представь, как бы он разозлился». А это совсем не одно и то же, что «Я знаю, что он ни в чем не виноват».